Район Монголии и Центральный Гоби ожидает исследователей и археологов. Конечно, открытая экспедиция Андрюса и последние, судя по газетам, экспедиции Свен Геддина дали прекрасные результаты, но область так обширна, что ни одна и не две, а множество экспедиций с трудом покроют ее. По пути мы встретили прекрасные образцы оленьих камней, высоких, менгирообразных гранитных и песчаниковых глыб, иногда орнаментированных. Также мы встретили ряд нераскопанных курганов большой величины и очень заботливого устройства. Курганы были по основанию окружены систематичным рядом камней. На вершине также были камни. Около кургана, образуя как бы второй ряд, виднелись небольшие каменные возвышения. Особенно интересны были каменные бабы, совершенно того же характера, как каменные бабы южнорусских степей. В одном случае от каменной бабы в восточном направлении шла длинная аллея продолговатых камней на расстоянии около километра. Мы заметили, что изваяние до сих пор мажется жиром, и услышали легенду, что это могущественный разбойник после смерти обратившийся в покровителя области. «Наш тибетец-кончок, данный нам тибетским представителем в Урге для сопровождения, обратился к покровителю области с длинным молением, требуя для нас счастливого пути». В заключение он бросил горсть зерен изваянию. «Проведите линию от южнорусских степей и от Северного Кавказа через степные области на Семипалатинск, Алтай, Монголию, И оттуда поверните ее к югу, чтобы не ошибиться в главной артерии движения народов. Двадцать один день пути от Юмбейсе до Шибочена прошли в полном одиночестве, кроме двух-трех заброшенных юрт, кроме разрушенного Темпеджалсена и полдюжины подозрительных всадников, мы встретили лишь один китайский караван, пересекавший наш путь от. «Кокохото на хами». Встреча с этим караваном чуть было не окончилась трагически, ибо хозяин китаец, увидав в темноте наши огни, принял нас за становище джеламы. Перепугался и не нашел ничего лучшего, как выстрелить из своей единственной винтовки по нашему лагерю. Но одно обстоятельство стало несомненным, что этот прямой путь от Юмбэйсэ до Ансиджау вполне обеспечен водою, кустарником, кормом для верблюдов и безопасен в настоящее время, хотя рассказы о еще недавних ограблениях караванов многочисленны. Гоби порадовали нас целым рядом интересных художественных мотивов. Сперва далекие от роги китайского Алтая а затем золотоносного алтын-тага дают колоритные сочетания. Нет беспощадной подавленности такталамакана. Разноцветная гальковая поверхность дает твердость и звонкость тонов. Все источники и колодцы оказались в исправности, кроме одного случая, где колодец оказался забитым, разложившуюся тушую хайныка, помесь яка. По всему пути, начиная от Ладака, вопрос воды оставался очень существенным. Самые, казалось бы, хрустальные ручьи были переграждаемы павшими животными. В прудах городов сен были свалены такие предметы, что иногда даже жажда не могла заставить пить навар этих отбросов. Кроме Монголии, всюду нас поражало количество и чудовищные размеры забов, происходящие от воды. Мы не могли установить, насколько кипячение воды уничтожает ее вредность, но так или иначе этот повальный зоб должен сильно подрывать работоспособность населения.